Сам факт созова такого совещания свидетельствовал о никчемности всех этих бумаг, но для присутствующих они были необходимы, поскольку придавали значимость. Без них те были ничто. Встречу открыл Митчелл, которого выбрали путем подбрасывания монеты. Для начала, заявил он, я попросил бы выйти сержанта Паркера и патрульного райдера. С чего это — Никто никогда не оспаривал желание Митчелла. Он небрежно окинул Райдера холодным взглядом. — Ну, так уж и быть, сержант, я поясню. Это совещание по проблемам национальной безопасности на самом высшем уровне. Названные лица к присяге не приводились. Более того, они по своему положению являются... Точнее, являлись, поскольку вышли в отставку, младшими офицерами полиции. К тому же не имеют официальных полномочий. Им даже не вменялось в обязанность Людмила Так что, полагаю, основание вполне очевидно. Райдер несколько мгновений молча смотрел на Митчелла, а затем перевел свой взгляд на Данна сидевшего напротив, и как бы не веря тому, что происходит, намеренно подчеркивая каждое слово, он произнес. «И меня притащили сюда только для того, чтобы я выслушал всю эту напыщенную, высокомерную галиматью?» Дан, не поднимая головы, рассматривал свои ногти. Джефф уставился в потолок, не скрывал своего бешенства. «Мне кажется, я не расслышал вас, сержант!» — ледяным тоном произнес он. «Если у вас плохо со слухом, освободите свое место другому. По-моему, я выразился предельно ясно. Я не хотел сюда приезжать. Ваша репутация хорошо известна, но мне на нее наплевать. Если вы собираетесь выкинуть отсюда мистера Паркера, да к тому же моего сына, можете то же самое проделать и со мной. Вы говорите, что они не имеют официальных полномочий. Если на то пошло, их не имеете только только что примазались к данному делу. Они имеют не меньшее право присутствовать здесь, чем вы. В пределах Соединенных Штатов вы не обладаете каким-либо официальным статусом. Если вы этого не поймете и не перестанете третировать людей, которые действительно занимаются делом, то стоит уступить свое место другому. Райдер с удовлетворением оглядел присутствующих за столом. Казалось, ни у кого не было никаких комментариев, Лицо Митчелла превратилось в каменную маску, Барро взирал... абсолютно бесстрастно, явный признак того, что этот человек явно прекрасно владел собою. Будь он один, безусловно, покатывался бы со смеху. Итак, мы с вами установили, что здесь по крайней мере семь человек без официальных полномочий. А теперь обратимся к расследованию. Оно осуществлялось в значительной степени мистером Паркером и моим сыном, что может подтвердить майор Дан. Они раскрыли убийство шерифа округа, по обвинению в убийстве засадили за решетку коррумпированного начальника по... а также за соучастие в убийстве арестовали судью, которого уже считали будущим председателем Верховного Суда Штата. Все трое, включая убитого, имели самое прямое отношение к интересующему нас делу. В ходе расследования их преступлений и была получена весьма ценная информация. Митчелл от удивления даже раскрыл рот. Барро продолжал сидеть с бесстрастным видом. Вероятно, он уже имел возможность переговорить с Даном. Очевидно было также и то, что он... ...с Митчеллом получена информация. А чего добилась ЦРУ? Я скажу вам.